Ава шестнадцатая. На следующий день я проснулся поздно, примерно к ланчу. Долго стоял под душем, неторопливо побрился, в очередной раз помянув недобрым словом исчезнувшие усы. Затем оделся и пешком дошел до кафе «Монпарнас», что расположилось недалеко от отеля на той же улице. Кафе оказалось недорогим, но кормили там вкусно а кофе варил египтянин в Феске, так что и тот оказался чрезвычайно удачным. В кафе нашелся телефон, с которого я позвонил на почтовый ящик, но никаких вестей от Маркама не поступало. Но в утренней газете много писали про скандал с агентами Абвера, поэтому я решил проехаться мимо офиса Крауса и посмотреть, что там делается. Вернулся к машине, доехал до германского сектора. С удовлетворением заметил, что вход в офис закрыт. Возле него дежурит полиция, отжимающая с тротуара целую кучу репортеров с удостоверениями прессы за лентами шляп. Хорошо. Хоть что-то сработало как надо. Затем нашел уличный телефон и дозвонился Сингеру, который оказался в магазине. Он на уличный телефон перезванивать не стал, ответил завуалированно. «Твой товар дошел до покупателя, они впечатлены». «Насколько впечатлены?» «Очень сильно. А ты как думаешь, еще новости есть?» «Никаких пока. Я бы на твоем месте полежал бы дома несколько дней, читая книги и слушая радио. Примерно это я сделать и планирую». «Тут он прав. Для меня самое лучшее — залечь в тину и как можно меньше маячить в городе». Вся подготовка к делу нами уже закончена, почти вся, но нам бы еще и с Джимми прокатиться, чтобы он знал маршрут. «Завтра с утра можно. Где встретитесь?» «Я с утра позвоню, скажу, куда подъехать». «Хорошо, найду человека ему на подмену». На этом закончили, после чего я нашел бумажку с адресом, по которому жил полужан, и направился туда но по пути заехал на почту, отослал телеграмму с несуществующего адреса на несуществующий, но взамен получил бланк телеграммы. Улица Вольтера, пусть и не в дорогом, но приличном районе французского сектора. То есть полужану доходов жить прилично хватало, не зная только, с чего именно. Дом оказался обычным доходным, квартиры под сдачу, но именно дом, а не отель, что порадовало, потому что не придется преодолевать стойку с портье. Подъезд выходит прямо на улицу, так что я поставил машину чуть дальше, а потом вернулся к парадному. По почтовым ящикам определил, что нужный мне адрес на третьем этаже. Естественно, массивная дверь со стеклом, закрытым решеткой, открывалась ключом, консьержа не было. Замок простой, так что вскрыл я его за такие секунды, что никто, проходящий мимо, просто не догадался бы, что орудую я отмычками. Щелчок — и я внутри». Третий этаж у него получается. Ладно, пройдемся. Я сунул руку под полу спортивного пиджака, расстегнул клапан кобуры с коротким агентом. Так, вот дверь. За ней тихо. Если дома, то спит, скорее всего. Если не дома, то ничего страшного, зайду и осмотрюсь. Замок из приличных, но это именно на взгляд покупателя, а так чем угодно открыть можно». Люди полагают, кстати, что замок с плоским английским ключом и цилиндром надежнее рычажного, но это ошибка. Просто рычажные бывают простенькие и дорогие, и дорогой вскрывать обычно куда сложней. Ладно, звоним. За дверью задребезжал звонок. Через недолгое время за дверью послышали шаги, в дверном глазке мелькнула тень, а я громко сказал, подставив бланк телеграммы так, чтобы он закрыл мое лицо. «Телеграмма для мсье Дельмаса". Почти сразу щелкнул замок, дверь начала отворяться, а дальше уже я и помог, силой толкнув и вломившись внутрь. А Жан-Мари Дельмас обнаружил себя ухваченным за грудки халата, а в лоб ему уставился револьвер. «Даже не дыши!» — прошипел я. Дельмас дышать не стал, а просто по-женски взвизгнул, но я уже захлопнул дверь пяткой и втолкнул его в небольшую гостиную, а затем швырнул в кресло, которое чуть не перевернулось. «Кто еще дома?» «Никого?» Глаза у него буквально лезли из орбит, а сам Полужан побледнел так, что хоть хорони. «Не шевелись!» Я быстро заглянул в единственную спальню, на кухню и в ванную, но никого там не нашел. Похоже, что и вправду один. «Узнал меня?» Я снова навел револьвер на него. Он лишь часто закивал. «Как жизнь?» — улыбнулся я. «Что нового?» «Все хорошо, спасибо». Он ответил так, словно я его загипнотизировал, механически и бездумно. «Поговорим?» «Как будет угодно, мсье?» «Прекрасно». Я уселся в кресло напротив, положив руку с револьвером на колено, но ствол по-прежнему был направлен на него. «Тогда у меня всего один вопрос. Как ты обратил внимание того парня, с которым я застал тебя в Гранд-отеле? На себя в клубе «Оскар», а?» Я вдруг вскинул револьвер и прицелился ему в лицо. А полужан снова взвизгнул и закрылся руками. «Не слышу ответа». «Просто улыбнулся и подмигнул. Не стреляйте, месье, я только подмигнул. Он сам подошел и заказал выпить». «Кто сказал тебе познакомиться с ним, а? До трех считаю. Раз...» «Шаплен сказал. Шаплен, месье, Раз же Шаплен». «Ага, уже что-то». «Кто такой Шаплен? Не испытывай мое терпение. Начал говорить, говори. Ты мне уже надоел». «Шаплен! Друг Жанин Лиду! Она приехала из Парижа недавно!» «Жанин! Хорошо! Не зря я их вместе видел! Дальше!» «Шаплен! Это распорядитель выставки! В Вернисаже скоро выставка! Шаплен приехал ее организовывать!» «Его уже трясет! Надо же, какой нервный! Зато беседовать проще!» «А Жанин Лиду?» «Она нас познакомила!» «Зачем Шаплену было нужно, чтобы ты переспал с тем парнем?» Потом я должен был позвать его в одну квартиру, сказать, что это моя, и все. Сколько заплатили? Дали 50 фунтов вперед и обещали сотню после. А в Оскаре ты сколько берешь? Тут уже и он застеснялся. Ну? Но... Пять фунтов. Дорого, категорически заявил я. Не стоишь ты столько. Это почему? Неожиданно возмутился он. Мне так кажется. Ладно, я опустил ствол. Где найти Шаплена? «Говори, и я уйду». «Я видел его только на вернисажем и разок в кафе, туда его Жанин привела. Кажется, живет в отеле где-то неподалеку. Я так понял из разговора». Он начал понемногу успокаиваться. «Как он выглядит?» «Такой...» Полужа написал руками окружность. «Немного в теле, залысины вот досюда». Он показал на себе пальцем. «Голубые глаза, рот очень маленький, такой, ну, и очень тонкие губы». «Их почти не видно. Одевается, как художник, небрежно». «Говорит как?» «Он из Эльзаса. У него тамошний акцент». «Хорошо». Я кивнул. «Похоже, что он правду говорит. А проверить это прямо сейчас я все равно не могу». «Ты знаешь, кем был тот парень?» «Нет, месье. «Тебе лучше и не знать. Если увидишь его в будущем, исчезни немедленно или окажешься втянут в историю, в которой ты долго не проживешь. Понял?» «Понял!» «Да, месье. «От Шаплена своего тоже держись подальше». «Да, он знает, что вас сфотографировали?» «Нет!» — Полужан замотал головой. «Тот парень сказал молчать об этом, а я и сам подумал, что лучше не говорить. Сказал, что тот и те отказался, что-то заподозрил и меня выгнал». «И что, Шаплен?» «Разозлился и все. Назвал меня тупым педиком». Тут он явно обиделся. «Шаплен может не только назвать». Нагнал я ужасу. «Он может сделать так, что тебя найдут на обочине со связанными руками и пули в башке». Глаза Полужаны испуганно расширились. «Поэтому в твоих интересах забыть про мой визит. А в качестве ответной любезности я забуду о тебе навсегда. Договорились?» Я поднялся из кресла. Дамся. «Вот и умничка. Удачи в Оскаре, богатых клиентов». «Я не проститутка, мсье. Возмутился тот и даже попытался вскочить, но я снова толкнул, и Полужан свалился обратно в кресло. «Тебе видней! Всего хорошего, короче!» Я убрал револьвер в кобуру и пошел к двери. Маркама в номере не было, что неудивительно, так что решил перезвонить ему позже. «Мой разговор с Полужаном должен дать пищу для размышлений специальному агенту. Пусть вспоминает, кто привел его в «Оскар» и зачем». Интересно, по поводу банды Егов, то есть банковских грабителей, они что-нибудь уже предприняли? Насколько я понимаю, никого из этого списка прямо сейчас арестовать они не могут, улик на них нет. Но должны установить слежку, я думаю. Или все же есть? Такое не раз уже бывало, что американские преступники тайно пробирались в Канаду или Мексику, и уже оттуда совершенно спокойно со своими документами ехали в зону Большого Каира. Им даже паспорта не нужны, хватает и других документов, потому что по американским законам их сектор здесь территория Соединенных Штатов, а дальше между секторами уже никаких границ. Такой вот юридический казус получается». Поэтому бегут сюда многие из тех, кого обстоятельства на родной земле совсем прижали. Но тогда и американские власти могут их арестовывать или требовать ареста. Это уже недостаток сложившейся системы для тех, кто скрывается. Особых формальностей не требуется а не скататься ли мне в «Ривер Парадайс? просто осмотреться. Я мотель помню, там стоянка просматривается хорошо, и если там разом осела целая банда американских грабителей, то это даже по автомобилям можно определить. Это будут вместительные американские машины с мощными моторами, и по-другому никак, потому что они предпочтут знакомые машины, потому что американские машины больше европейских, и потому что на них проще убегать. Вот и вправду прокачусь туда, осмотрюсь». «Время у меня есть. Или позвонить Сюзет. Она уже должна проснуться, я думаю. Да, сначала позвоню, потом поеду в Ривер Парадайс. Звонил из бара, заказав кофе и холодную воду по обыкновению. И звонить пришлось долго. Линия была занята с полчаса, пожалуй. Но потом трубку сняла сама Сюзет. «Привет, это Поль», — представился я. «Привет?» «Не разбудил?» «Нет, я уже давно встала. Как у тебя дела?» «Спасибо, у меня по обыкновению все хорошо. Ты сегодня работаешь?» «Да. А что ты хотел?» «Хотел пригласить на ужин, как мы договорились». Она задумалась. «Это хорошо, что она задумалась, а не отказала сразу». Потом Сюзет осторожно сказала. «Я могу поменяться с подругой и выйти завтра, если дозвонюсь». «Это было бы замечательно. Мне перезвонить?» «Куда я могу тебе перезвонить? Так будет проще». Я продиктовал ей номер, написанный на стене над телефоном, после чего вернулся к своему кофе, сказав бармену, что жду звонка. Сюзет перезвонила через пять минут. «Я сегодня вечером свободна». «Давай я заеду в восемь. Встану прямо перед аркой». «Хорошо». «Тогда до вечера». Настроение как-то сразу вдруг взяло, да и поднялось. Пожалуй, что я уже по ней соскучился. «Куда вести ее на обед?» Такая девушка достойна и латарас но не уверен, что она там будет чувствовать себя хорошо. Там и я себя хорошо не чувствую. Не мое это место. Знаю. В Лемезон Альзас. Ресторанчик альзасской кухни на Авеню Наполеон. Хороший ресторан, но не для светского общества. А кухня так и вовсе выше всяких похвал. А потом еще куда-нибудь сходим. В кино, например, на ночной сеанс. Люмьер открыт почти что до утра. Или еще что-нибудь придумаем». Еще раз на удачу набрал номер Маркама, но он не появился. Тогда в Ривер Парадайс, Огляжусь там». Шустрый Пежо проехал через город и помчался со скоростью в 60 миль в час по шоссе. «Хорошая машина, но мне мой V8 нравится больше, если честно. И разгоняется куда живей, и как-то вообще. Вот нравится и все тут». «Ну да ладно, никуда он от меня не денется. А Иэн заодно его обслужит где нужно. Там и покрышки пора менять, и масло, и смазывать везде». Вдоль всех шоссе росли высаженные через равные промежутки пальмы, но тени от них все равно никакой не было, и серая асфальтовая лента дороги раскалилась до Марева. Машин не слишком много, в это время даже ездить стараются не слишком активно. В открытое окно ветер врывается горячий, никакой свежести не ощущаешь. Тут уже не раз вполне всерьез обсуждали переход на ночной рабочий день, чтобы самую жару проводить дома в постели. Только открою секрет. В комнатах тоже не лучше. Как окна не раскрывай? Хорошо, что у меня дома прямо над кроватью люстра с вентилятором. Включишь и широкие длинные лопасти, медленно вращаясь, все же создают какую-то иллюзию ветерка. А так везде пекло. Египет. Что тут поделаешь? Шаплен. Полужан назвал некоего шаплена, который привез выставку. Все крутится вокруг этой выставки. Жанин тоже с ней связано. Жанин же познакомила полужана с этим самым шапленом. Кто это такой? Агент НКВД? Как Краус и подозревал? Впрочем, что на самом деле подозревает Краус, известно только ему самому, что он мне говорит может быть чем угодно. Но я очень сомневаюсь, что французская разведка будет так издалека подбираться к аукциону. Франция — член Антанты, как и Британия с США. Другое дело, что ее чуть отпихнули от власти здесь. Нет, все же Жанин тут не просто так. Именно она познакомилась с Марго в Лондоне. Я это из постельных разговоров узнал. Сама обаяла, зазвала в Париж. Марго и растаяла. Она ведь ничего не подозревает. Жанин была в кабинете вице-губернатора, но... не одна. Не самая лучшая ситуация для вскрывания сейфа. Но это могла быть и просто разведка. Или что-то пошло не так? Кавалер, например, появился неожиданно. А потом еще и Уилфред. Жанин знает Полужана. А того тот самый Шаплен подвел к специальному агенту бюро Маркому. Зачем? Что можно с этого получить? Шантаж? Не зря же они должны были пойти в какую-то квартиру. Зачем шантаж? Чтобы знать о планах ФБР на время аукциона, например. И заодно о планах полиции, потому что делиться с бюро ими будут. Все верно. Если Краус прав, то помимо Шаплена в городе должна появиться боевая группа. Они уже здесь или приедут с выставкой? Скорее всего. Там авангардное искусство, то есть художественная ценность многих экспонатов будет куда как сомнительной, а это значит, что спрятать то же оружие можно внутри. Купить в городе? В принципе, это несложно, но мне кажется, что у НКВД достаточно местных связей не найдется. Они тут совсем чужаки, так что проще привезти». Не рано я сбросил обличье Вандерниера. Сходил бы на открытие выставки, огляделся. Нет, я тогда мог до нее просто не дожить. Вон как все закручивается. Да и не будут боевики изображать художников, я думаю. Скорее обслуживающий персонал. Он никому в глаза не бросается. Но если Жанин уже своя в доме лорда Брикса, то она наверняка целится на сейф. И если до него доберется рано или поздно, то пойдут грабить через ту же дверь. Но вот как подойдут к ней... Тоже через тоннель? Или это их следы в тоннеле и были? Нет, надо бюро на них нацеливать. Пусть создадут максимум проблем. А Маркама напугать вероятным шантажом и всем прочим страшным. И опять же, не следует ли организовать анонимный звонок лорду Бриксу и в наглую ему сказать, что Жанин работает, НКВД будет слишком, пожалуй, на группу банковских грабителей. Нет, именно этому он и не поверит. Она не тот тип. А что сказать? Что-то такое, что должно отлучить ее от дома, чтобы не шлялась возле кабинета. Забираться туда просто так, ночью и втихаря, даже я не решусь. Очень сложное место. А нет сейфа, нет и кода от двери, верно? Что придумать, что придумать? Стоп. А пусть Маркам даст знать по своим каналам. И не самому вице-губернатору, а, например, в соответствующую службу. И те уже намекнут лорду Бриксу, например». И вот тогда он точно все воспримет всерьез. Тут уже никакого сомнения. Черт, тогда код в двери сменит. Нет, нельзя сдавать Жанин, нельзя. Прямая связь с кодом проявится сразу. Черт бы ее побрал. Совсем ее нижним бельем, которого она не носит. Ни в коем случае нельзя поднимать тревогу вокруг сейфа. Эту проблему следует решать самому. Как? Не имею ни малейшего представления. Попробовать вычислить боевиков и устроить им какие-нибудь неприятности в последний момент... А как я их вычислю? Опять не знаю. Только не вывести никого на Жанин. Ни в коем случае. Дальше дурак сообразит, что там к чему. Проклятие! Тут навстречу мне пронеслись два автомобиля. Серый седан Бьюик и двухцветный терроплан, битком набитый людьми в шляпах. Быстро пронеслись. Я слышал рев моторов, обгоняя попутные машины, как будто те на месте стояли. И затем, когда я почти доехал до «Ривер Парадайс, следом, завывая сиренами, пронеслись сразу три немаркированных «Форда» специального дивизиона полиции, а следом за ними серый седан «Додж», на котором я успел разглядеть правительственные номера. Это не за теми двумя случайно? Похоже, что я угадал» потому что у поворота к мотелю стояло сразу несколько машин, сплошь с такими же правительственными номерами и именно Форды и Доджи, а возле них люди с оружием, с повязками на рукавах и без них. И среди людей я разглядел специального агента Маркамы, державшего Панаму в одной руке и Томми Ган в другой. Задерживаться я не стал, понятное дело, проехал мимо. И попробую угадать, они приехали за американской бандой, но те успели смыться. Именно успели, потому что та погоня никаких шансов догнать их не имела. Скорее, они просто кинулись в направлении города на Угад. Дальше я развернулся и, чтобы не мелькать лишний раз, свернул на узкую боковую дорогу, которая скоро вывела меня на Александрийское шоссе, и уже по нему я вернулся обратно в Большой Каир». Смысла задерживаться и наблюдать точно не было. Никакого. С уличного телефона позвонил Раулю. Тот ответил не сразу, да еще и сонным голосом. «Удачная ночь?» «Неплохая!» Голос стал довольным. «Случались лучше, но все равно неплохая. Хороший клуб, мне понравилось. Когда еще пойдем?» «Уж точно не сегодня», — хмыкнул я. «Завтра с утра встречаемся все вместе. Проедемся с Джимми». «Во сколько?» Тут голос обрел деловитую нотку. «Заезжай за мной в 10 утра, потом подхватим Иана. «Сделаю. Как у тебя все прошло?» «Нормально. Отвез ее домой». «Просто домой?» Рауль вроде бы даже возмутился. «И зачем ты туда вообще ходил?» «Я ходил в клуб, а ты пошел в бордель». «Она взяла даже больше, чем берут в борделе!» Он захохотал. «Но отработала все деньги до последнего сантима». «Тут пенсы балбес». Пьенцы больше, а она именно до Сантима. В общем, я не против ее еще раз увидеть. Выбирай вечер. Завтра обсудим. Я повесил трубку. Маркаму звонить бесполезно, он пока топчется у мотеля. Что у меня еще по плану? Да, Иона предупредить, но я к нему просто заеду, это по пути. Иан был у себя, копался под капотом не самого нового Аберна. Он попытался пожать мне руку, но я поспешно спрятал ее за спину. Не отмоюсь потом. «Белоручка!» — ухмыльнулся он. «И брезгуешь рабочим человеком, а на нас весь мир держится». «Угу. Особенно, когда рабочие люди воруют машины на продажу». «Это мелочи. Кто будет это учитывать, когда труба всех нас призовет на страшный суд? Да никто. Не до того будет». «Кто из нас первый об этом заговорил?» «Ладно, будь готов завтра с утра. Мы с Раулем заедем». «Домой лучше заезжайте. Посплю тогда». И он мало того, что всегда сидел здесь допоздна, так и в гараж приходил чуть ли не с зарей. Даже не понимаю, зачем ему деньги, разве что построить еще гараж в 10 раз больше, поставить кровать в офисе и вообще его не покидать. И пап, напротив, дверь в дверь, чтобы ходить было ближе. Что насчет второй машины? «Нашел Рено Виваспорт 35-го года. Выглядит новым. Дернем в ближайшие дни, все будет нормально». «Хорошо. Надеемся на тебя». Она вообще как ездит? Ездит. Там 80 силы, и отлично управляется. Будут деньги? Купи себе такую вместо своего Форда. Даже говорить не смей про мой Форд. Радио в машине принесло новость о стрельбе в маленькой Ирландии. Кто в кого стрелял, непонятно, но свидетели показали, что был труп и двое раненых. Всех увезли на машинах. Может, свои дела, а может быть, как-то развиваются события после того, как Сингер слил информацию корсиканцам. Я купил в автомате пару вечерних газет, но и в них подробностей было не больше. Ладно. Ко двору на улице Генемера я подъехал почти ровно в восемь. Встал у самой арки, вышел из машины, глянул на тот бар, откуда в прошлый раз подошли двое опашей, но никого сейчас не увидел. Сюзет вышла в пять минут девятого». На этот раз не в красном, а в пестром шелковом платье с рукавами двойная бабочка и с цветком в самом низу выреза. Шляпку она не надела, лишь подколола с боков волосы. Походка. Ее походка меня просто чарует. Она даже идет, словно пританцовывая. «Сюзет?» Одной рукой я снял панаму, а вторую протянул ей, провожая к машине. «Добрый вечер!» «Добрый вечер». Она чуть улыбнулась и терпеливо дождалась, пока я со всей доступной галантностью открою перед ней дверцу. «Куда мы едем?» спросила она уже в машине, когда я уселся за руль. в Лемезон Лемизон-Альзас. Знаешь такое место?» «Знаю, но никогда не была. Мы туда попадем?» «Я зарезервировал столик». «Место действительно популярное, так что после визита к Эну я туда заехал». «То есть у нас все же самое настоящее свидание с ужином?» улыбнулась она. «А ты не ужинаешь?» «Я ужинаю. И завтракаю. И обедаю. И ем в перерывах. Меня невозможно прокормить. Но при этом не толстею. Даже в этом мне повезло». «В чем именно?» Она чуть вскинула бровь. «В том, что мне не придется есть одному. Я люблю ужины. Я тоже не беспокойся». И на этом я тронул машину с места. Ресторан был полон, но я все же вовремя занял столик. Посадили нас удачно, ближе к окну, с видом на авеню. Заказали улиток, большой лотарингский салат на двоих и форель. Ко всему этому хороший эльзасский рислинг. Публика вокруг была «да нам подстать, наверное». Как я уже сказал, место светским не считается, а днем сюда ходят перекусить те, кто работает неподалеку. Цены приличные. «Уже соскучился», — сказал я, когда мы чокнулись бокалами. «Приятно слышать» улыбнулась она. «Но мы вроде бы недавно расстались». Прозвучит банально, но показалось вечностью. «Как улитки?» «Прекрасные», — кивнулась Узет. «И вообще мне место нравится. Жаль, что здесь не танцуют». «Ты не устала танцевать?» «Танцевать я, наверное, никогда не устану. Только танцы во фламинго к этому не относятся. Но я надеюсь, что там временно». «Ты там давно?» «Чуть больше двух месяцев», — после короткой паузы ответила она. «Ищу другую работу, но с этим трудно. Работы мало». «Во французском секторе?» «В любом. Я и на английском говорю, и немного на итальянском». «Да, в этом особенность Большого Каира. Здесь даже дети болтают на двух-трех языках. Никуда не денешься, иначе жизнь усложнится. Большая депрессия и по этому городу катком прошлась. С работой до сих пор тяжело, хотя жизнь вроде бы начала быстро выправляться. «У тебя есть агент или кто-то подобный?» «Откуда?» — удивилась она вопросу. «Я просто девочка из кардебалета, хожу сама везде, читаю объявления». Не искала другую работу? «Я люблю танцевать». Она опять чуть улыбнулась. «Другая работа в универсальном магазине? Пиш-барышней? Мама заставила меня пойти на курсы машинисток, но нет, даже представить себя не могу в таком месте. И мне пока хватает на жизнь. Во Фламинго я зарабатываю больше, там много таких, как я». «И не только таких». «И не только», — согласилась она. «Примерно половина девушек уходит с клиентами. В этом проблема. Поэтому в моем районе никто не знает, где я работаю. Даже мама не говорит соседкам». «А что говорит?» «Что я в кардебалете, как и раньше. Кстати, там заработок был даже меньше. Просто мне нравилось. И я хочу вернуться к танцам на сцене». «Не хочу показаться... не знаю кем, но у меня есть возможность познакомить тебя с агентом. Я не наврал». Я точно знаю, что у Сингера есть постоянный покупатель антиквариата, который даже не агент, а агент с большой буквы, который работает чуть ли не с половиной кабары и клуба в Большом Каире. Мы даже пару раз встречались в магазине, в кабинете Сингера. Не думаю, что Сингер откажется мне в этом помочь. Другое дело, что в моей защите и анонимности возникнет брешь. Сингер будет знать мою девушку. Если она моя девушка, конечно» и агент сможет ее найти, но брешь уже возникает. Мне бы сейчас точно не следовало ездить с девушкой по ресторанам. Лучше было бы подождать, но ждать почему-то очень не хочется, поэтому мысль я загоняю подальше, за угол. Пусть там тихо посидит и не мешает мне быть счастливым». «И ты думаешь, что он мне поможет?» «Если не поможет этот агент, то не поможет уже никакой другой. Этот лучше в городе». «Это было бы замечательно. Просто замечательно. Я могу дать тебе свой фотоальбом. Агенты обычно его просят». «Вот и договорились». Когда ужин закончился, я спросил у Сюзет. «Куда бы ты хотела поехать теперь?» «Я бы потанцевала. С тобой. Предлагай». «Не могу сказать, что сюрприз, чего-то подобного я и ожидал». «Свинг? Можно и свинг?» Она улыбнулась. «Я слышала, что сейчас вообще эпоха свинга». «Тогда нам в американский сектор» в Ритм-энд-бас. Это не клуб, скорее бар, даже не слишком большой, но там играют хорошие музыканты и все танцуют. Была? Нет, но я тебе доверяю. Что я делаю? Отказался ехать в Коттон с Раулем, а теперь несусь Сюзет в американский сектор, но поздно, слово сказано, а оно не воробей, и ловить его совсем не хочется. В общем, на этом мы поехали. По дороге, извинившись, остановился возле телефонной кабинки и позвонил Маркаму в номер. На этот раз он ответил сразу. «Я пытался вас найти через номер, что вы оставили». «Вынужден извиниться, я был вне города сегодня весь день. Что-то случилось?» «Случилось. Нам надо встретиться». «Я могу встретиться завтра днем, в ланч или позже». «А сегодня? Я бы подъехал в пять окон». Голос у него звучал озабоченно. «К сожалению, я сейчас не один, и не хотел бы, чтобы эти люди видели вас», — напустил я туману. «У меня для вас тоже есть новости». «Не для телефона?» «Можно и по телефону, просто подробности уже при встрече». «Хорошо подумайте, Рик, кто именно пригласил вас тогда в тот клуб и зачем?» «Это, как оказалось, не просто так. Вам пытались создать проблему, и, может быть, пытаются и сейчас». «Я не думаю». «Не надо думать, я просто знаю». Я сделал ударение на последнем слове. И у меня есть доказательства. «Давайте встретимся на ланч», — вздохнул он. «Там же?» «Давайте там же». «До завтра». Я вернулся в машину, уселся за руль. «Извини, просто важный разговор по работе. Никак не мог застать человека дома». «Ничего, я слушала музыку». В машине играло радио, и именно свинг. Сестры Босвал, насколько я узнал мелодию. Оркестр Орина Такера». Тогда поехали слушать музыку дальше и танцевать, и танцевать. Бар ритм басс расположился в не самой богатой зоне Бродвея, но все же место было хорошим. Основал его переехавший из Сент-Луиса джазовый басист Оскар Паркер, игравший со всеми знаменитыми оркестрами, наверное поэтому здесь всегда была прекрасная музыка, потому что поиграть приезжали многие, а местный квинтет Паркер собрал сам и иногда лично выходил на сцену. Конечно, для настоящих джазменов играть свинг было даже немного унизительно. Они считали, что тем самым продают джаз, но под свинг танцевали, и танцующая публика заполняла место, делая его прибыльным. Хотя раз в неделю случалась и чисто джазовая ночь, и поклонники импровизации и виртуозного владения инструментами специально ее ждали. Швейцар запустил нас внутрь. Но столик сразу не достался, пришлось довольно долго сидеть в баре, но Сюзет все равно выглядела счастливой. В зале хватало и черных, хотя в Большом Каире их совсем мало. Занимали они дальний угол зала. Никаких правил на их счет в городе не было, но привычки остались на месте, похоже. Да и сектор все же американский, так что в зале американцы были в большинстве». И мы танцевали, разумеется, и в программе был не только свинг. И во время медленного танца под ритмиченный блюз рука Сюзет легла на револьвер, висевший у меня на боку. Глаза ее удивленно расширились, ладонь сдвинулась, но сразу она ничего не сказала. И спросила намного позже, когда мы, уставшие и довольные, уселись в пижой, и я завел мотор. «Поль, а почему ты с револьвером?» «Привычка». Я чуть пожал плечами. Мне часто приходится работать с ценностями, и я люблю стрелять. «Умеешь?» «Нет». Она покачала головой. «Это страшно?» «Это громко». Я засмеялся. «Но довольно весело. Хочешь попробовать?» «Прямо сейчас?» «Если ты готова, то и прямо сейчас, но придется ехать за город и стрелять в свете фар». «Так даже интереснее, нет?» «А почему бы и нет? Коробка патронов к агенту в машине есть, а мне вовсе не хочется, чтобы этот вечер заканчивался. Давно я не чувствовал себя настолько счастливым и веселым. Ты права. Поехали. И мы поехали» за самую окраину американского сектора, на автосвалку, куда хозяин пропускал людей за совсем небольшую мзду, привязывая на это время двух здоровенных собак. Я там сам стрелял чаще, чем в тире. Хозяин же, невысокий сухощавый дедуган с большим кольтом одинарного действия в кабуре на бедре, был бессменным. Он жил в маленьком домике на этой самой свалке и всегда был рад заполучить лишний фунт. На стук в дверь он выглянул сразу». «А, теперь ты и девочку решил развлечь, так?» Ухмыльнувшись, сразу догадался он. «Мое почтение, мисс!» Он приподнял с лысеющей головы мятую соломенную шляпу. «Добрый вечер, сэр!» Заулыбалась ему Сюзет. «Мисси, сторожей на свалках не зовут, сэр!» Засмеялся он, решив поприбедняться. «Зовите меня, Хэнк!» Он протянул ей руку. «Сюзет!» Снова улыбнулась она. Хэнк подозвал собак и запер их в вольере, а сам открыл ворота, дал проехать машине и пошел вперед, призывно махнув рукой. «Там дальше есть фонарь!» — пояснил он. «И фары оставь включенными!» Грунтовка проезд, корявая и неровная, тянулась между высоких штабелей, выложенных из старых и битых машин. В конце ее оказалась небольшая площадка возле гидравлического пресса, и там Хэнк зажег фонарь. «Вот вам старый Остин!» Показал он на остов белого автомобиля без колес. «Разнесите его в щепки, Мисси!» Сунул ему фунт, и Хэнк с довольным видом убрал его в карман комбинезона. «Нечаянный доход всегда приятен, Пол!» Он показал мне большой палец. «Развлекайтесь!» Я огляделся по сторонам и приметил пару банок из под машинного масла. Подобрал, поставил одну на капот, а вторую — на крышу Остина. Вернулся к Сюзет и вытащил револьвер из кобуры. «Держи. Вот так, смотри!» Я показал, как правильно ухватить рукоятку. «Держи двумя руками. Так проще целиться. Не самый точный револьвер, если честно. Смотри, чтобы мушка оказалась как раз напротив вот этой прорези. Черт, у этой модели даже целика нет. Револьвер рассчитан на стрельбу с дистанции ножевого удара. И верх мушки наведи на середину банки. Возведи курок большим пальцем. Сильнее тяни, не бойся. И не бойся выстрела». Бах! Револьвер подбросило... Пуля ударила в борт машины. «Я глаза закрыла», — честно объявила Сюзет. «Видел», — кивнул я. «Не нужно закрывать глаза, потому что тогда лучше даже не стрелять. Давай еще раз и держи оружие крепче. Чувствуешь, как оно прыгает?» «Громко очень», — пожаловалась она. «Я предупреждал. Давай так». Я встал сзади и взял ее за локти. «Напряги кисть и локоть, но не слишком сильно». «Руки!» — сказала она, но при этом чуть оттолкнула меня попой. — Иначе никак. Единственный метод обучения. — Ну, если только так... — Сюзет хихикнула. — Первая банка упала через восемь выстрелов, вторая — через двенадцать. Но затем на каждую было израсходовано всего по два, потом три выстрела на обе, а затем уже по одному. — Видел? Она гордо повернулась ко мне, и я успел перехватить ее руки с револьвером. — Видел но целься все же туда, в меня не нужно». «Мне понравилось», — объявила она. «Только все равно громко. У тебя еще половина коробки. Заряжай сама». С этим она справилась легко. Затем несколько раз промазала от самоуверенности, но все равно банки пришлось возвращать на место несколько раз. «Видишь? Прирожденный стрелок. Ты сомневался?» Она подчеркнуто гордо посмотрела на меня. «Когда-нибудь куплю револьвер себе». Я покачал головой, на минуту усомнившись в том, что собираюсь сделать, но затем нагнулся, задрал штанину и вытащил из кобуры маленький маузер. «Давай теперь ты попробуешь попасть из него». «А почему ты его так носишь?» — удивилась она. «Так незаметней». «Ты не гангстер?» — это уже прозвучало серьезно. «Мне не верится, что ты работаешь на банк». «Нет, я не гангстер. Я свободный художник. Много чем занимаюсь, но не гангстер». Оружие просто люблю. Чем ты занимаешься? спросила она уже в упор. Если мы встречаемся, то будь со мной честным. Мне трудно сказать, потому что я не знаю, как это называется. Я усмехнулся. Не гангстер, не граблю хороших людей, не убийца, не ни принадлежу никаким семьям. Это слово в городе знали. Но я авантюрист, живу случайными заработками, иногда большими. Иногда сталкиваюсь с опасными людьми поэтому наше оружие. Потом расскажу больше. Но пока тебе решать, встречаться со мной или нет». «Ты опасный человек?» «Конкретней вопрос не сформулируешь даже, наверное». «Нет, но иногда рядом со мной может быть опасно». «Соврать нельзя. Кому угодно можно, но ей нельзя. Особенно сейчас, когда надо делать выбор». «А сейчас?» «Немного», — кивнул я. «Но не для тебя. Пока не для тебя». «Тогда покажи, как стрелять из этого». Кивнула она. Как я и ожидал, маленький пистолет легко лег в ее маленькие ладони, и в банке она не промахнулась уже ни разу. Затем я достал запасной магазин, вставил его в рукоятку и протянул пистолетик ей. «Пусть будет у тебя в сумочке. Надо его достать, сделать вот так». Я достал патрон. «И затем выстрелить в то, что тебе не нравится, как в банку». Я снова разрядил оружие, загнал патрон в магазин и вставил его на место снова. «Это законно?» «Ты же законопослушный гражданин». «А ты сомневался?» «Просто уточнил», — усмехнулся я. «Тогда все законно. Бери. Этот пистолет куплен в магазине совершенно официально, и я могу дарить его кому хочу». Я ожидал, что Сюзет запротестует, но она совершенно спокойно убрала Маузер в свою сумочку. Затем сказала, «Мне все равно, кто ты такой, и все равно, чем ты занимаешься». «Но если я узнаю, что ты плохой человек, то уйду немедленно. Ты меня понял?» «Я тебя понял. В нашем районе хватает всяких людей, и бандита я могу найти себе и там». Она посмотрела мне в глаза. «Поклянись, что ты не из них». «Я не из них, клянусь». Тогда она просто шагнула вперед и поцеловала меня в губы. «Это значит, что я тебе поверила. Не обмани меня».